Андрей внутри шевельнулось очень скверное предчувствие. Он обернулся к командиру спецназа и заорал, что было сил практически ему в ухо. Проснись, твою мать, Бражников! Командир вздрогнул, опустил руку и недоуменно похлопал покрасневшие на глаза. Что? Где он? Спрятался. Уводи людей! Сейчас что-то будет. Что? Бражников повертел головой, безуспешно пытаясь прийти в себя. Нет, надо его достать. И главный компьютер надо найти, вырубить зов. Плюнь на все, отпади народ. Командир попытался продолжить спор, но в этот момент пол ощутимо вздрогнул, а по бетонному потолку, точно над головами Лунева и Бражникова, поползла пугающих размеров трещина. Андрей рефлекторно пригнулся и смахнул с волос посыпавшийся из трещины песок. Не прошло и пару секунд, как из трещины начала литься вода. Сначала крупными каплями, а затем и струйками. Примерно в тот же момент стоящие вдоль стен стеллажи начали рушиться на пол, придавливая бойцов, а столы тумбы, звеня уцелевшими склянками, принялись хаотично двигаться и с грохотом биться друг от друга, словно электромобильчики на площадке аттракциона «Автодром» в так и неоткрытом открытом Припятском парке отдыха. Спецназовцы попятились, не дожидаясь приказа. Когда же командир все таки крикнул «Отходим!» Для двоих ребят команда запоздала на целую жизнь. Кусок плиты перекрытия размером примерно 2 на 2 метра рухнул, похоронив под собой сразу обоих бойцов. В образовавшуюся дыру тут же посыпался грунт, песок. И уже настоящим водопадом хлынула вода. При таком напоре до полного затопления бункера оставалось не больше трех минут, а если Казакевич поднажмёт, то ещё меньше. Спецназовцы бросились к двери, но она оказалась запертой, а все попытки повернуть запорный рычаг ни к чему не привели. Гунев подозревал, почему. Он развернулся и потратил оставшиеся патроны, пытаясь, если не вышибить бронестекло, то хотя бы напугать Казакевича. Отвлечь его от экспериментов с разрушительным даром телекинеза. Но попытка привела только к одному. Полковник снова рассмеялся, показал себе на лоб и прижался к стеклу. Смысл пантомимы был понятен. «Стреляй сюда, наемник. Мое оружие здесь. И оно гораздо эффективнее твоего. Вот почему ты скоро погибнешь, а я продолжу то, что начал». Лунев отсоединил пустой магазин автомата и скрипнул зубами. Ему был до зареза нужен всего один бронебойный патрон. Всего один. Так ведь он у меня есть. Андрей сунул руку в карман. Тот, что остался после стрельбы в склепе, точно есть. На то, чтобы зарядить вал, ушла секунда. Казакевич не успел ничего сообразить, а когда Лунёв резко поднял автомат и выстрелил, соображать полковнику стало поздно. Да и нечем. Пуля пробила зеленоватое стекло и просверлила врагу череп точно между глаз и вынесла через здоровенную дыру в затылке все его расчудесные, накачанные пси-сывороткой мозги. В ту же секунду в бункер вернулось будто бы уходившее перекур время. Спецназовцы задвигались вдвое быстрее, несмотря на стремительно растущий уровень воды, а заклинивший рычаг поддался. И почти сразу в одну из дверей по правой стене бункера начали отчаянно колотить запертые в соседнем отсеке люди. «Старый, уходи!» — крикнул Брежников последним из спецов, покидая отсек. «Догоню! Выбирайтесь!» «Лови!» — офицер бросил наемнику потерянный шлем. «Без него не вынырнешь!» «Спасибо, спецура! Уходи!» Андрей махнул рукой. «И не жди меня наверху!» А Лунев развернулся и к первой двери. Вода поднялась выше колен, но Андрея это не напугало. Шлемом не пугало вообще. Воздуха в баллоне оставалось на полчаса. За это время можно даже переплыть пруд-охладитель, а не только выбраться из затопленного бункера в 300 метрах от пристани. Наемник навалился на рычаг и открыл дверь. За ней обнаружился еще один отсек, вдвое больше, и тоже частично затопленный. Первая стороне Микозакевича, прорезавшая потолок трещина, повредила перекрытие и там. В отсеке Андрей обнаружил троих перепуганных мужчин в белых халатах и двоих охранников, приведя наемника, мгновенно вскинувших руки к потолку. Почему люди стучали, Они пытались выбраться самостоятельно, стало понятно сразу. Изнутри на двери просто не было никаких рычагов. Получалось, что в аварийной ситуации все, кто здесь работал, были обречены. «Говорю один раз», — грозно заявил Андрей. «Отдаете диск с программы компа, управляющего генератором ЗОВа, и свободно». «Да, да», — один из халатов засуетился, — «можете весь компьютер забрать, это всего лишь ноутбук». «Очень мощный, но небольшой». Он захлопнул ноутбук, положил в кейс и почти с поклоном подал Лунёву. «Мы здесь на положении рабов», — оправдываясь пробормотал он. «Нас заставляли!» «А отсюда непросто, да и как выбраться из зоны? Мы ж не сталкеры!» «Вода не повредит?» — не слушая причитания ученого, спросил наемник. «Кейс влагонепроницаемый, а тут вот на плечо удобно вешать. В смысле носить на плече». «В соседнем отсеке кто сидит?» «Там мутанты, подопытные. Глазки ученого забегали. Их лучше оставить здесь». «Может, лучше тебя туда ставить?» Лунёв схватил ученого за на халаты и сильно встряхнул. «Где люди? Пленные где сидят?» «Говорит тварь подвальная!» «Господин... Э -э наемник, Подал голос другой ученый. «Ради бога, отпустите нас! Мы же утонем!» «В большинстве отсеков действительно подопытные мутанты!» «А людей только трое, вот за этой стеной!» «Они в клетках первого яруса, ближе к двери!» «То есть утонут в первую очередь?» Андрей отпустил ученого, закинул кейс на плечо и ринулся обратно в переходной отсек. Открыть соседнюю дверь оказалось не сложнее, чем предыдущую, но обстановка в новом помещении была далеко не такой спокойной. Воды здесь было гораздо больше, чем в переходном отсеке, и Андрея едва не унесло хлынувшую из отсека волной. Выцепившись за рычаг, наемник удержался на месте и оценил обстановку. Вдоль обеих стен располагались двухъярусные клетки, в которых теоретически должны были бесноваться самые разнообразные мутанты. Но большинство клеток пустовало. Только в трех у самой двери, как и говорил ученый, сидели пленники. Первым на глаза попался знакомый Андрею по нынешнему рейду военный военной проводник. Он был явно не в себе, скорее всего ранен. Но пока держался и даже ухитрялся держать голову выше уровня воды, поднявшись уже до середины клеток. В клетке рядом было пусто, а дальше сидела та, ради кого Лунёв, собственно, и задержался в бункере. «Старый!» — радостно взвизгнула девица. «Вытащи меня отсюда! Все долги прощу!» «А ключ где взять?» — Наемник обернулся. Никаких ячеек или крючков с ключами поблизости не наблюдалось. Смастерить отмычку было не из чего, да и некогда. Оставалось прибегнуть к старому проверенному способу. Ланёв почти нырнул, расстегнул кобуру на лодыжке и достал резервный пистолет. Замок на клетке Ольги открылся с первого выстрела, на клетке Сталкера только со второго.